Глава двадцать третья Я ничего не услышал и не почувствовал. Только потолок пещеры вдруг оказался очень близко. Вокруг меня на миг замерли осколки камней, лишившиеся брони Зёма, куски крагонов и скалопендр, а затем резко наступила темнота. И это неудивительно. Оставшихся на втором этаже форта бочек с порохом Хватило бы, чтобы бронированного мастодонта на части разобрать, а не то, что одинокого, уставшего игрока. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 6% от накопленного опыта. Где желаете возродиться? Деревня Гороховка, закрытый инстанс разрушенная арена, заброшенный форт. Вы выбрали заброшенный форт. Возрождение через 3, 2, 1. Я появился на камне возрождения, но обычного прилива сил, присущего этому процессу, не наблюдалось. Наоборот, всё тело сдавило невероятная тяжесть, грудь пронзила острая боль. Я дёрнулся, но моё тело даже не пошевелилось. Прошло несколько мгновений, и я снова отправился на перерождение. Только в этот раз в темноту разнообразили строчки логов. Поздравляем! Вы убили элитный древний крагон-ветеран, уровень 154. Поздравляем! Вы убили элитный древний крагон-ветеран, уровень 172. Поздравляем! Получен новый уровень, 64. Получено 5 свободных очков характеристик, всего 35. Вы теряете 6% однокопленного опыта. Где желаете возродиться? Деревня Гороховка, закрытый инстанс, разрушенная арена, заброшенный форт. Вы выбрали заброшенный форт. Возрождение через 3, 2, 1. В этот раз я не торопился возрождаться. Прежде чем погибнуть под обломками форта, я успел услышать, что кто-то рядом ходит, расшвыривая камни. Надеюсь, это пофигу удалось после воскрешения освободиться из-под завалов, и теперь он расчищает камень возрождения. О других вариантах мне думать не хотелось. Внимание! Если вы не выявите точку возрождения, то автоматически возродитесь на месте последнего возрождения. 9, 8, 7... На цифре 3 я вспомнил, что последний раз возрождался на арене и судорожно тнул пальцем в пункт «Заброшенный форт». В этот раз возродился я удачней. хотя всё тело опять пронзила боль от навалившейся тяжести. Но одна рука оказалась свободной. Нащупал ей булыжник, лежащий на лице, и одним рывком откатил его в сторону. Сразу значительно похорошело. Выплюнул горсть гравия, и стало совсем здорово. Кое-как стряхнул свек пыли, и мусор. Открыл глаза и замер. Рядом со мной ковырялся в мусоре трёхногий крагон. Выглядел он прямо стоязать не очень. Половины конечности не хватает. Оба меча сломаны, через всё тело проходит глубокий шрам, из которого течёт густая чёрная кровь. китпоинты мигали в красной зоне, но, несмотря на это, двигался он довольно шустро. Он рылся в обломках, раскидывая в стороны обломки огрызками своих мечей. Через пару минут он что-то заметил и начал работать ещё шустрее, пока из-под завалов не показалась рука. Крагон остановился, что-то негромко прощёлкал. Ещё через пару секунд в поле зрения показался ещё один крагон. За ним следующий. Все они выглядели не лучше первого, но утроенными усилиями очень быстро откопались под завала бесчувственное тело Пофига. Тут, наконец, что-то в моем мозгу щелкнуло, и я рванул к ним. «Не трожьте его, суки!» — завопил я, но сумел только выдохнуть изо рта облачко пыли. Однако что-то они все же услышали. Остановились, посмотрели на мое перекошенное лицо, а затем высокомерно отвернулись, продолжая откапывать мага. Я завыл, задёргался, разодрав себе грудь острыми обломками, умудрился вырвать из плена вторую руку, попытался вытащить меч, но не смог, плюнул на это и вызвал рядом с троицей ледяного гобота. Тот на долю секунды их заморозил, а затем вцепился своими впечатляющими клыками в филейную часть самого израненного крагона. Ноги того подогнулись, и он осел на землю, однако остальные двое, разморозившись, не стали обращать на него внимания, вырвали из-под завала тела мага, Закинули его на спину одного из них и поковыляли прочь. «Стойте, суки!» — все так же беззвучно проорал я. «Останови их!» — это я уже крикнул гоботу. Тому было достаточно одного моего посыла. Он перестал терзать упавшую тварь и плюнул вслед удаляющейся парочки. Попал не в того. Свободный от нож и крагон остановился, шатаясь как пьяный. Гобот цапнул ближнего, вновь плюнул во второго, но тот, что был с телом пофига, был уже в недосягаемости его замораживающих плевков. Я зарычал, разбитыми пальцами отшвыривая из себя обломки камней. Дёрнулся, выдирая из-под них ногу. Схватился за второй руками, выдирая и её. Торчащий из доски гвоздь пропахал мою ногу от паха до колена. Обломки форта залило кровью. Но в тот момент у меня перед глазами был только розовый туман, и я мало что чувствовал. Дохромал до качающегося крагона, поднял обеими руками меч и обрушил его на лапу монстра. Тот без звука завалился на землю. а я, как пьяный дровосек, стал просто рубить его тело. Я бил, бил и бил, остановившись только, когда сзади меня взорвался ледяной гобот, пронзая меня десятком осколков и швыряя на уже безжизненное тело Крагона. Сколько я так пролежал, не знаю. Многочисленные раны и кровотечения пытались загнать меня в могилу. Регены лечения жемчужины вытаскивали обратно. Уж лучше бы я сдох. По-быстрому возродился и смог бы догнать удирающего Крагона. А теперь... По внутренним ощущениям прошло не меньше часа. От гона и след простыл. Вообще во всей долине я был один. Ни одной живой твари. Ни движения, ни вздоха. Абсолютная мёртвая тишина. «Зёма!» — с надеждой позвал я. Никакого ответа. Гоша погиб. Его фрейм потемнел и погас. Гоблин опять у себя в аду. Кирку разнесло на атомы. И вызвать его, пока не найду новую, у меня не получится. Я отрешённо бродил по развалинам, развеивая убитых монстров и обдумывая свои дальнейшие планы. Планы обдумываться не желали. Трупы мобов таяли, заменяясь разбросанным повсюду лутом. Брал я только золото и немногочисленную бижутерию. Для остального давно уже не было места. Поменял только утерянный самодельный щит на легкий, но прочный щит из кожи виверны, выпавший из одной из гигантских коллапендр. Еще заменил одно из обычных колец ловкости на такое же, только добавляющее еще по пять пунктов в силу и выносливость. да нацепил на шею простенький амулет на добавочную тысячу маны. Крагоны, кроме своих запчастей, ничего не давали. Зато с элитных бойцов выпадали костяные мечи на шестидесятый уровень и с уроном на треть большим, чем мой прежний. Сменил его, не раздумывая. А вот с одёжкой была беда. Ни одной вещички в мобах не оказалось. Пришлось вновь сверкать голыми ляжками. Ведь прикрывающий их ветки стяг полностью потерял свою прочность. Рассыпавшись в пыль, Главное, я нашёл только через час поисков. Откинув в сторону обломки ящиков, я обнаружил под ними разбитый черепаший панцирь, внутри которого нашлось и многострадальное Гошино сердце. Аккуратно завернув его в кусок холста, убрал сумку и направился к выходу из долины. Здесь меня больше ничего не интересовало. Ни оставшиеся незалутанными монстры, ни бескрайние завалы полудрагоценного циркония. Кстати, четыре слоя, найденные мной кожей ткани, обернувшие мои ноги, после путешествия по этим завалам превратились в ничто, не обрывки, от которых тут же пришлось избавиться. Я пересёк ручей и, не оглядываясь, углубился в нужный тоннель. Опять тесные ходы, опять призрачный свет флюоресцирующего мха, опять километры и километры постоянного спуска. Когда пойдём отсюда-обратно, придётся попыхтеть, забираясь в бесконечную горку. О том, что, скорее всего, никуда выбираться не придётся, я старался не думать. Без сокланов я отсюда никуда не уйду, а вытащить их из логова крагонов — шанс один на миллион. Плыть, брести, идти и топать — что ты лично предпочтёшь? Я так ушёл в свои мысли, что от неожиданно зазвучавшего в моей голове голоса я подпрыгнул минимум на метр, больно треснувшись головой о низкий свод туннеля. Я стал заполошен оглядываться, светя во все стороны фонариком, но голос продолжал звучать только внутри моей черепушки. Плыть, нырять и рассекать. Так ты клад себе найдёшь. Плыли-плыли и приплыли. Только руку протяни. Злато, серебра и камни ждут героя впереди. Палец на моей руке обожгло, и единственный невзрачный камешек на простеньком серебряном колечке рассыпался в прах. Кольцо добрести, что за чёрт? Оно же срабатывает только рядом со спрятанными сокровищами. И не просто рядом с каким-то сундучком, набитым медью. Их должно быть реально до хрена. Мои рассуждения прервало появление перед глазами логов. Сокровище всегда впереди, но тебе повезло. Главное сокровище всегда было с тобой. Избавившись от ненужного, кольцо добрости вернуло себе первоначальную суть. Кольцо добрости изъято из вашего инвентаря. Великое кольцо удачи добавлено в ваш инвентарь. Великое кольцо удачи. Класс раритетный, масштабирующийся, сетовый. Плюс полтора, помноженное на уровень, в любой характеристике на ваш выбор. Количество предметов в сете. Один из пяти. Бонус за собранный, собранный сет. сет? Нет. Эм, неожиданно. Приятно, необычно и очень вовремя. Девять десятков очков ловкости мне сейчас совсем не будут лишними. Но где же клад? Я шагнул к противоположной стене, наступив в лужу, которая до этого старательно обходил стороной, и ухнул туда с головой. Матерясь и отфыркиваясь, выбрался обратно, но успел заметить, что под лужей начинается тоннель, полога уходящий вниз. И сколько придется плыть? Обычно кольцо срабатывало в непосредственной близости от сокровищ, так что должно быть недалеко, но всё же лишнее время под водой не помешает. Нацепив на себя хвост и плавненьки, я хотел было уже нырять, но, вырагавшись, опять остановился, начав выгружать из инвентаря всё самое тяжёлое. Не хватало мне ещё под водой получить перегруз и затонуть там, как испанский галеон, перегруженный золотом. Набросав на пол приличную кучу барахла, я вдохнул поглубже и нырнул в мутную воду. Не знаю, даёт ли здесь глубокий вздох какое-нибудь преимущество, а вот надетый на меня костюм точно даёт, увеличивая пребывание под водой практически до 10 минут. Хотя вряд ли они мне понадобятся. Тоннель почти сразу же закончился, наполовину перекрытый опускной решёткой, а за ним начался грот, в самом центре которого высилось небольшое, но при этом монументальное здание с мощными колоннами, без окон и с одной солидной дверью. плеть гребя сразу двумя ногами, С напяленным на них русалочным хвостом было очень непривычно и очень быстро. Триста процентов к скорости передвижения под водой превращали меня в субмарину. Слегка пьяную и слепую субмарину, ибо носила меня из стороны в сторону просто безбожно. Но скоро я приноровился и теперь отвлекался только на молитвы, которых просил пропустить меня к сокровищам спокойно, не насылая на меня нежить в виде кракена или толпу гномов на субмарине, охраняющих свои сокровища. Бог меня явно услышал. ибо Кракен был живой, а у гномов не было субмарины. Да что там субмарины? У них даже тела не было. Поднимая густую муть со дна, начали вставать голые, изъеденные долгими столетиями костяки. Что они делали дальше, не знаю. Поднимались они эпично, будто в слоу-мо. И я успевал проплыть дальше, прежде чем они сообразят, что делать дальше. Местный же Кракен обплыл вокруг меня пару раз, но, увидев скорченную мной рожу, в ужасе выпустил крошечное облачко чернил и погрёб от меня, судорожно дёргая своими розовыми щупальцами. Первый уровень для босса подземлелья явно мелковат. Надо было с собой трёхлитровую банку взять, посадил бы этого кракена в неё, перенёс бы в наш прудик перед домом, назвал бы его Говардом, пусть бы он наш сад сторожил. На харчах Марьи Ивановны он бы быстро вымахал. Вот бы враги удивились, когда к ним из пруда десятилитметровая щупальца бы протянулась. Размечтавшись, я и не заметил, когда плыл до здания и нырнул в приоткрытую дверь. и задумчиво устоялся на протянутой ко мне 10 щупальце, медленно-медленно поднял глаза и уставился в буркало гигантского кракена. Он сидел на груди золота, сваленного в центре зала, и занимал всё немалое помещение сокровищницы, упираясь головой в потолок и раскинув щупальца по всему периметру, будто обнимая подотчётные драгоценности. И ещё он был мёртвым. Не нежить, а обычный слегка разлагающийся спокойный труп. Неужто здесь получилось, как в той легенде про дракона? где тот вырос таким большим, что не смог вылезти из пещеры и сдох там от голода. Возможно, вот только этот успел перед смертью обзавестись наследником, который пока только и может ступучить глаза, да пукать чернилами. Ну и ладно, нашим легче. Будь эта громада живой, я бы, не задумываясь, развернулся и уплыл обратно, а так... Я прикрыл за собой дверку, подпер ее напольным подсвечником и, приземлившись на груду золота, положил на него руку. прошлой сокровищницы я так делал, и все работало. Надо только подождать. Прошло 10 секунд, 20, в дверь кто-то вежливо постучал. Я не стал обращать на это внимание, продолжая отсчитывать секунды, и вскоре это произошло. Только вот в отличие от прошлого раза, список состоял всего из трех пунктов. Золотые монеты. 22 миллиона 435 тысяч 901 штука. Серебряные монеты. 6 миллионов девятьсот девяносто восемь штук. Медные монеты. Пять штук. Ни вещей, ни оружия, ни ювелирки. Ничего, просто гора монет. Облом. Хотя, может, это и к лучшему. место в инвентаре мало. А с такими деньгами у нас будет все, что душе будет угодно. Ладно, забираю и валю отсюда, пока толпа мертвяков не набежала. Забрать? Внимание! Лимит грунтоподъемности для вашей сумки составляет шестьсот тысяч монет. Для увеличения лимита приоритите более вместительную сумку. Чего? Какой лимит? В сумку всегда влезало столько золота, сколько мы находили. Или мы никогда не находили столько золота, чтобы исчерпать этот лимит? Нет, в пещере Королевы Ползунов мы нагребли, по-моему, не меньше четырех миллионов. Хотя у нас тогда было четыре сумки, и все получше этой. В общем, хрен его знает. Сейчас мне не до того. Придется вернуться сюда попозже и просто отрыть под всей этой кучей грузовой портал, с банком Другмира на другом конце. Вот они обрадуются 27 миллионам вливаний. Ага. А также туда вольётся сотня тысяч кубометров мутной воды и десяток тонн тухлого кракенского тела. Радости банкиров просто не будет предела. Раздался ещё один удар, и сорванная с петель дверь вплыла внутрь зала, а следом за ней в комнату неторопливо начали вползать заросшие водорослями скелеты. Медленные-то они медленные, но силища у них, видать, немало. Вон как дверь с ноги вынесли. Я заметался по комнате в поисках выхода, но выход, как и вход, был только один. Тот, через который сейчас в комнату, вливался поток неупокоенных. Я забился под самый потолок, сев на голову Кракена и улыбнулся, увидев появившийся лог. Потом устроился поудобнее и стал ждать, когда мертвяки, поскальзываясь на скользкой шкуре Кракена, подберутся ко мне поближе. Лог был простой. Там спрашивалось... Не желая ли я собрать лут с дохлого кракена 356 уровня? И когда мертвяки почти доползли до меня, согласился с этим предложением. Огромное тело головоногого растаяло. Обступившие меня мертвяки начали медленно падать на пол. А я, взмахнув им на прощание хвостом, нырнул за дверь. Здесь никакого комитета по встрече не было. Только пара опаздывающих мертвяков медленно ползла в сторону сокровищницы. Я помахал и им на прощание рукой и рванул к выходу. На оставленные в тоннеле вещи я даже не посмотрел. Лут, доставшийся с Кракена, вновь забил сумку до отказа. И был он гораздо полезнее того, что я оставил здесь. А был это полный комплект экипировки. Только в отличие от добытого из хранителя глубин, этот был для дуновых, без всяких экзотических плавников и рыбьих хвостов. Лог полученного лута гласил. «Поздравляем! Вы нашли комплект экипировки равновесия из кожи глубоководного Кракена». Класс уникальный, сетовый, масштабирующийся. Количество предметов в комплекте 18 штук. Состав: шлем равновесия 1 штука, наплечники равновесия 2 штуки, налокотники равновесия 2 штуки, браслеты равновесия 2 штуки, перчатки равновесия 2 штуки, кираса равновесия 1 штука, штаны равновесия 1 штука, поножи равновесия 2 штуки, сапоги равновесия 2 штуки, пояс равновесия 1 штука. Кольца, равновесие, две штуки. Бонус за полный комплект равновесия. Все основные характеристики 0,2, помноженные на уровень персонажа. Иммунитет от магии воды. Восстановление прочности предметов. Одна единица прочности в минуту. У всех предметов был одинаковый показатель. Они увеличивали все основные характеристики по формуле. 0,05, умноженные на уровень персонажа. На каждую основную характеристику. В итоге, при 18 предметах и положенных за полный комплект бонусах, количество очков характеристик удваивалось. Для классов, заточенных на определенную специализацию, этот комплект был бы не очень полезен. Но мне он был как раз в тему. Разве что мудрость я бы с удовольствием поменял на интеллект или ловкость. Но тут жаловаться грех. И так я по параметрам стал как голый перс 140 -го уровня. К тому же я наконец-то оказался в штанах, выгодно подчеркивающих мои стройные ноги и впалые ягодицы. Да и весь остальной костюм из почти чёрной бугристой кожи подводного правителя сидел на мне как влитой. Да плюс иммунитет к водной магии. Стоит найти место обитания водяных элементалей, и прокачка уровней пойдёт как по маслу. Тут я вновь вспомнил, где нахожусь, и взгрустнул. Что мы здесь делаем? Для чего тела моих сокланов крагоном? Они все живы, но без сознания. Неужели история с ползунами повторяется, и их тела нужны как инкубаторы для выведения потомства? «Неизвестно. При нашей первой встрече они убили четверых гномов, не попытавшись взять их в плен. Почему?» «Тоже непонятно. А почему соклады вообще теряли сознание?» «На все вопросы они говорили, что просто чувствуют слабость, но никаких логов о наложенном дебафе нет, когда я сам окажусь на их месте. Не хватало только мне отрубиться среди полчища врагов. Я вздрогнул и ускорил шаг. Тянуть больше нельзя. Тут или пан, или пропал». Ко встрече с боссом Крагонов я подготовился ещё в долине. Теперь осталось только реализовать задумку. Тем более, что мне уже какие-то голоса стали слышаться. Не дай бог отключусь раньше, чем до него доберусь. Я резко остановился. Нет, голоса мне не чудятся. Вернее, голос низкий, глубокий, мёртвый. «Иди ко мне! Твоё желание вскоре исполнится! Вознаграждён будешь ты!» Глубокая дрожь пробрала моё цифровое тело. а голос продолжал зазывать, становясь всё громче. «Пришло время. Я вижу тебя. Твой путь завершается. Иди ко мне!» «Твою мать!» — выругался я шёпотом. «Как будто мне и без этого не было страшно!» «Иди ко мне!» «Иду, иду!» — говорил Кохренова. «Вот дойду, тогда и поговорим!» Идти пришлось недолго. Мой тоннель вывел меня к стене, подобной которой я никогда не видел. Сферической формы, уходящей вправо, влево и вверх на многие десятки метров. Будто титаническое яйцо наполовину замуровали внутрь скалы. Моя дорожка, выведшая к этому яйцу, раздваивалась, уходя в обе стороны от него, а его скорлупа была изъедена великим множеством круглых отверстий, затем забранных тончайшей паутиной. Здоровенный паучара, что ли, там засел? Крагоны, конечно, на пауков слегка походят, но весьма отдалённо. Ладно, скоро всё узнаем. Я слегка отодвинул паутинную преграду в сторону и заглянул внутрь. За круглым отверстием оказалась шарообразная комната с таким же круглым отверстием напротив и паутинными коконами, висящими на стенах. Я проглянул к одной из них руку, как вдруг услышал приближающийся знакомый цокот. Такой дробный звук обычно издавали крагоны. Я, резко вспотев, нырнул в отверстие. Как смог, расправил паутинную дверь и, стараясь не дышать, вжался в пол. За дверью замелькали тёмные тени. Я замер, боясь, что не услышит бешеный стук моего сердца, но тени мелькнули, и цокот стал удаляться. Я ещё минуту пролежал, судорожно вслушиваясь в окружающее, но кроме уже надоевшего «иди ко мне», ничего слышно не было. Я выдохнул и приоткрыл паутину на одном из висевших рядом коконов. Затем также аккуратно закрыл его обратно. Как я и думал, внутри оказался зародыш крагона. Трогать я его не стал. Вдруг здесь есть какая-нибудь сигнализация? и на смерть тварёныша набежит толпа разозлённых родителей. Я также ползком перебрался к противоположному окну и снова замер, в этот раз от увиденного зрелища. Это и было яйцо, вернее, полость в горе в виде внутренности яйца, метров двести в самом длинном её конце и в сто в меньшем. Внизу, недалеко от пола, висела светящаяся сфера, от которой во все стороны отходили тысячи тончайших паутин. По полу, по паутинам... и самой сфере с деловым видом ползали крагоны. Маленькие, большие, средние, и было их просто до хрена. На моих глазах к ним присоединилась еще одна группа совсем мелких монстров. На противоположной стене с окна наподобие моего упала паутина, откуда они и посыпались. Понятно. Эти комнаты в скорубе яйца — это что-то наподобие инкубатора, а мамка там, в центре под бдительной охраной своих детишек. А там... Я вздрогнул, подскочил и съехал назад, чертыхнулся, вновь подтянулся к окну. Так и есть. Рядом со сферой лежали тела моих друзей. Я заметил их, когда к ним подошёл элитный крагон, рассек себе бочину мечом, и на лицо одного из цакланов потекла его чёрная, как смоль, кровь. «Твою мать!» Меня замутило, и я отодвинулся от окна. «Что эти суки творят?» «Чёрт! Грыма нет, зёма нет, никого нет! Мне бы их отвлечь хоть на пять секунд!» «Зёма есть!» Донёсся сзади от меня грустный голос Элементаля. Я опять подскочил, разворачиваясь в полёте. «Твою мать! Я с такими друзьями скоро совсем седой буду!» «Зёма!» — радостно выдохнул я, хватая его за плечи. «Как же ты вовремя! У меня есть для тебя одна непыльная работёнка!» «Зёма сначала ням-ням!» — твёрдо заявил Элементаль. «Зёма, сейчас не время!» — начал я, но потом передумал и полез в сумку. «Из еды у меня там оставалось только мясо хранителя глубин». и я пихнул его в протянутые глиняные руки. Глядя, как он поспешно поглощает редкий деликатес, я начал излагать ему свой план. Он был прост, как пять копеек. Но сложные здесь бы и не сработали. Значит так, ты ныряешь в пол, а выныриваешь вон там. Я ткнул пальцем в противоположный конец яйцеобразного зала. Там ты начинаешь бузить, рвёшь паутину, бьёшь по мордам больших крагонов, отрываешь лапки маленьким, в общем, отвлечёшь их хотя бы секунд на двадцать. а затем можешь спокойно уходить в освояси. Я же, воспользовавшись паникой, подбираюсь к нашим и взрываю это. Я показал ему на связку взрыв-бомб. Урон от каждой — 300 тысяч хитпоинтов. Тут, правда, было ограничение, что один человек не может использовать их чаще, чем раз в полчаса, но я обошёл его, приклеив к каждому пузырю по лапе Крагона. Так что система считает, что их используют разные существа, и они взорвутся одновременно. А это миллион восемьсот тысяч урона одномоментно. Не знаю, хватит ли этого на главную тварь, но нас всех испепелить этого хватит стопроцентно. А живём где-нибудь около Гороховки, и поминай нас, как звали. Зёма? Я повернулся к элементалю. Но со мной его уже не было. Вернее, там, где он был, вместо зёмы, торчало оплывшее глиняное яйцо. Зёма? Ещё раз неверяще переспросил я, дотрагиваясь пальцем до яйца, и тут же перед глазами замелькали логи. «Внимание!» дружественное вам существо малый земляной элементаль Зёма, последние пять суток усиленно питался он добыл в неравной борьбе сердце другого элементаля земли испробовал высокоэнергоемкое мясо редчайшего водного обитателя и теперь достиг точки перерождения время перерождения малого земляного элементаля Зёма в земляного элементаля Зёма составляет 48 часов Возрадуйтесь, через двое суток у вас появится новый гораздо более мощный союзник я плюхнулся на задницу схватился руками за голову и начал возрадоваться. Перечень матерных конструкций, возрадования, я передавать не буду, потому что всего через пять минут я уже успокоился настолько, что приступил к плану А, который, в отличие от плана Б, не предусматривал ничей помощи. Срабатывает он или нет, узнаем в течение двадцати следующих секунд. Я ещё раз вздохнул, прощаясь, похлопал по яйцу и вытащил книгу призыва. Надеюсь, эти уроды не сильно удивятся, что из одного из инкубаторов вылупился взрослый Крагон. Книга призыва захлопнулась, и мир окрасился новыми красками и видами. Превращение прошло удачно, и новое зрение Крагона меня очень удивило. Во-первых, было такое чувство, что я вижу сразу во все стороны. А во-вторых, спектр зрения Крагона явно был смещен в инфракрасную область. Я видел тепло, исходящее от коконов, от своего нового тела, от сферы внизу. «Вот туда-то мне и надо». Я порвал паутину и неуклюже переступил через порог. Неудобно-то как руководить шестью лапами. С другой стороны, у жкс их вообще 400 штук, и ничего, ходил ведь как-то. Плюнув на всё остальное, я сосредоточился на ногах, пытаясь двигать ими синхронно, и чуть не улетел в окно следующей комнаты. Да, трудновато. Из инкубатора я вышел примерно на половине высоты гигантского яйца. а это значит, что я сразу оказался почти на вертикальной поверхности, что тоже не облегчало мне задачу. Пожалуй, я погорячился, рассуждая о 20 секундах. Тут бы успеть дойти до места до конца действия обращения. Хорошо хоть что подушечки на лапах крагонов были подобны подушечкам гекконов и позволяли им вытворять подобные фокусы. Шаг за шагом я приближался к цели. Никто не обращал на меня внимания, да и вообще крагонов вокруг было очень мало. Шаг, ещё шаг. Если бы у моего нового тела было бы сердце, оно наверняка вырвалось бы у него из того места, где оно должно было бы находиться. Ещё шаг, ещё. Вот я уже в трёх метрах от сосредоточения и в двух от своих друзей. Последовало возвращение в человеческое тело и моментальная активация бомб. секундный обратный отсчёт пошёл. Я застыл, как изваяние, крепко прижимая бомбы к груди, не видя и не слыша, что творится вокруг меня, ожидая удара в спину и отсчитывая секунды». Те, казалось, превратились в года и падали на весы вечности с грохотом, рухнувшись со звонарьей колоколов. Но они прошли, и зал затопил неукротимый, грохочущий вал пламени. Конец книги. Текст читал Александр Башков.